На причале Ланья-Линье нас встречают не просто члены комитета по приему гостей. Нас ждет целая толпа. Человек 100 среди которых много журналистов, фотографов и людей с телекамерами, что еще раз подтверждает всемирное значение острова Фина. Мы, стильте, стремимся поскорее смешаться с толпой. Ведь мы уже преодолели такой большой путь, И при этом Ларс с котинкой нас не опознали. Было бы чрезвычайно досадно сейчас на них наткнуться, и мы стараемся первыми миновать трап. Но мы недооценили журналистов. Оказывается, эти люди могут выстроить такую стенку, как будто мы с собираемся бить свободный удар в штрафной площадке. Они нависают над нами, как ястребы тычут в нас микрофонами и спрашивают, какой именно конфессии мы принадлежим и чего мы ждем от конференции. И тут я вынужден признать, что к такому повороту событий мы не готовы. В подобной ситуации, когда внезапно нарушаются твои планы, последователи великих духовных учений потирали бы руки, утверждая, что именно в таких случаях мы воспринимаем мир смело и открыто, в его шокирующей непредсказуемости, дзен-буддисты сказали бы, что следует прислушаться к своему дыханию, приверженцы-веданты заявили бы, что следует спросить самого себя, чьи это планы, собственно, нарушены, а монахи в монастыре Терезы Авильской где-нибудь в Андалусии настаивали бы на молитве, да свершится воля Божья, и по мере возможности мы с Тильте пытаемся делать все это одновременно. Но тут-то, в состоянии рассеянности, я допускаю ошибку. Я перестаю крепко держать Баскера, который к этому времени уже устал прятаться под занавесками Калле Клоака и решил выбраться, чтобы тоже поучаствовать в происходящем. Он выпутывается из складок и несется вверх по трапу в поисках места с хорошим обзором. Именно в этот момент, совершенно не кстати, появляются Александр Финкеблод, Торкель Торласиус и три женщины, все в наручниках, в сопровождении Ларса и Катинки. У Ларса под глазом фингал, который уже сейчас такого размера, что им с Котинкой следовало бы повременить со свадьбой хотя бы 5-6 месяцев Раньше опухоль вряд ли спадет, но, несмотря на это, он все равно замечает Баскера и Катинка тоже. Они его не только замечают, но еще и узнают, делая при этом заключение, что мы стильты не можем находиться далеко отсюда. Потом они видят нас стильты, и тут их мыслительный процесс приостанавливается. Они поражены нашим одеянием. Но логика. Все же побеждает сомнение. Они понимают, что это именно мы, которых они должны были стеречь и которые сбежали менее 24 часов назад. Ларс до этого момента крепко держал Александра Финкеблода и Торкеля Торласиуса, но теперь он отпускает их и бросается за нами. Как все-таки отрадно видеть, даже нам Стильте, когда сотрудник полиции находясь в столь сложной ситуации, с таким усердием выполняет свой долг, ведь именно благодаря этому усердию мы все и можем спокойно спать по ночам. К сожалению, именно усердие сейчас лишает его способности трезво смотреть на вещи. Лично я никогда бы не оставил таких типов, как Александр Финкеблод и Торкель Торласиус, без присмотра во всяком случае, в их нынешнем душевном состоянии, потому что именно из-за такой мимолетной оплошности все может пойти прахом. Я оборачиваюсь к журналистам. Они не обратили должного внимания на происходящее, а если даже и обратили, то вряд ли смогли что-нибудь понять. Они по-прежнему ожидают от нас стиль ответа на вопрос «Кто мы такие?» «Мы всего лишь...» Хористы, объясняю я, мы аккомпанируем великим исполнителем транс-танцев, Александру и Торкелю. Они стоят вот там, на трапе. Они в наручниках, замечают журналисты. Это, чтобы они случайно не повредили себя, находясь в состоянии транса. Объясняю я. Будучи в контакте с усопшими, добавляет. Тильта. Мы с Тильте не очень хорошо представляем себе, как журналисты распределяют свое время, но тут становится ясно, что транстанции и контакты с загробным миром имеют первый приоритет, потому что вся стенка приходит в движение и смещается вверх по трапу, где она блокирует Ларса, прижимая его к канатам. Тут-то и проявляется его превосходная физическая форма. Он сметает с пути 5-6 журналистов, так словно это кегли в боулинге, и на какой-то момент ему, к нашему ужасу, ничто больше не заслоняет обзор. Но тут его блокируют окончательно. И делают это «лама свенхельге гидте глисантемум синдбат блаб и их свита, и кажется, что это случайность, как будто они просто вышли прогуляться. Но мы стиль видим их лица, в них отражается утонченное сочувствие, которое является неотъемлемым свойством великих религий. Мы уже почти исчезли в толпе, когда первый журналист добирается до Торкеля Торласиуса и громким голосом спрашивает его. Не думает ли он, что транс-танец может стать подлинным украшением конференции, и не мог бы он продемонстрировать зрителям парочку движений? Мы застываем на месте, и поэтому успеваем услышать и второй вопрос, адресованный Александру Финкеблоду, а именно, не случалось ли ему в последнее время вступать в контакт с кем-либо из усопших, После этого вопроса раздается крик, свидетельствующий о том, что поскольку руки у Александра заняты, он решил легнуть журналиста. Далее на трапе разворачивается действие, сильно напоминающее обычную потасовку. Но тут мы с Тильто и Баскером срываемся с места. Только нас и видели. Мы пробираемся между собравшимися на причале людьми и между припаркованными автомобилями. Если бы вам довелось просидеть столько времени в заточении, с целой толпой невменяемых типов, а тут вдруг перед вами открылась бы масса возможностей, то вам бы тоже захотелось испустить вопль ликования, и мы уже собираемся открыть рот, как вдруг нас хватает и поднимает в воздух Что-то вроде лапы портового крана. Многие в такой ситуации сразу бы сдались, но ко мне это не относится. Я забил много голов из подобных положений, будучи зажат между четырьмя защитниками, каждый из которых вполне мог бы сыграть в Голливуде Кинг-Конга без всякого грима. Чтобы развернуться, у меня есть лишь сотая доля миллиметра. Но для тех, кто тверд в вере, достаточно и сотой доли миллиметра. Так что я делаю вращательное движение и пинаю человека за моей спиной. Ощущение такое, будто пинаешь хорошо накачанное тракторное колесо. Оно чуть-чуть пружинит, но никуда не сдвигается. И слышится звук, который я могу связать только с одним человеком, имеющим такую упругость, я откидываю голову и вижу круглые голубые глаза нашего старшего брата Ханса. «Неплохой ударчик, братишка!» шепчет он, и я слышу по голосу, что он все-таки немного задыхается от моего удара. Потом он открывает дверь, стоящая рядом машины, запихивает нас на заднее сиденье, садится за руль И мы покидаем сцену. Хотя мы лишь мельком успели взглянуть в лицо Хансу, становится ясно, что что-то в нем изменилось. Да и действует он сейчас как-то на удивление энергично. Объяснение этому находится сразу же, как только он открыл дверь машины. На заднем сиденье сидит девушка в знакомом нам свитере и кроссовках. Это та самая бронзово-кожая певица с площади блогер. «Вы ведь знакомы с Ашанти?» — говорит Ханс. Должен честно сказать, что в тот момент, когда он это говорит, у меня сжимается сердце. Хотя сейчас, когда мы едем вдоль причала Ланге-линье, нам есть о чем подумать, и множество вопросов о прошлом и будущем ожидают ответа, несмотря на все это, На какой-то краткий миг что-то другое выходит на первый план. Потому что, когда Ханс произносит имя Ашанти, он выговаривает его так, как та, которая когда-то была моей возлюбленной. То есть Конни, унесенная ветром, произносила мое имя, и повторить это невозможно. Такое бывает только, когда человек испытывает к другому человеку истинную любовь. Поэтому ясно, как дважды два, что за это непродолжительное время между певицей и нашим братом что-то произошло. Он совершенно не похож на себя. Почти спустился с небес на землю и, очевидно, влюблен по уши. И хотя именно этого мы стильты для него более всего желали, тем не менее, когда видишь его таким... Это производит неизгладимое впечатление. Я только сейчас понимаю, что на самом деле никогда не верил в такую возможность. В глубине души я всегда считал, что Ханс будет рядом со мной до последнего, то есть до конца наших дней. А тут вдруг конец этот без пяти минут настал. И это совсем не весело. Тут-то и начинает щемить сердце. Ханс... Везет нас в Мерседесе. Мы Стильте за последние дни уже начали привыкать к этой марке. Машина поворачивает к мосту Лангелиньебро. Ханс пересекает велосипедную дорожку, заезжает на газон и глушит двигатель. Мы, Стильте, пригибаем головы, но осторожно оглядываем из окон проезжающие такси, а потом и лимузины, которые везут Гитте. Ламу Свена Хельге и Синдбада Аль-Бла-Блаба, катафалк с гробом Вибе, две полицейские машины и черный фургон с решетками на окнах, за которыми мы успеваем заметить Александра Финкеблода. Он смотрит прямо перед собой так, как будто сейчас разогнет стальные плутья и бросится на случайных прохожих. Нам надо на Толь Богаде, Хансик говорит Тильте. «Относится ли эта улица к той части галактики, в которой ты ориентируешься без звездной карты?» спрашивает она. «Можно сказать, что это всего лишь невинное подразнивание. но в ее словах я слышу и нечто другое. Я слышу отношение к Хансу и его красавице. Мы оба ужасно рады за него». И теперь перед нами еще одна задача. Если мы хотим, чтобы счастливое детство заняло почетное место рядом с остальными заслуженными наградами, мы едем по эспланаде. Тильта делает знак Хансу, мы останавливаемся. Она выходит из машины, заходит в маленький магазинчик и возвращается с сим-картой. Это бесспорно свидетельствует о ее бесконечной мудрости, потому что хотя у котинки и было напряженное утро, но такой одаренный человек, как она, не мог не обнаружить пропажу телефона и не заблокировать его. Тильте садится в машину рядом со мной. В тот момент, когда Ханс собирается уже отъехать от тротуара, мы с ней одновременно замечаем кое-что и кричим «Стой!». Эспланада – чрезвычайно аристократическая улица, и, несомненно, она должна быть излюбленным местом экскурсионных прогулок общества по украшению столицы. Не сомневаюсь, что взгляд членов общества во время этих прогулок задержится на здании, которое находится на другой стороне улицы, позади нас, потому что оно – образец того блестящего аристократизма, при виде которого даже мы, выросшие в доме священника, начинаем чувствовать себя героями сказки про маленькую девочку со спичками. И это при том, что мы сидим в Мерседесе. Примечание. Имеется в виду девочка со спичками Ханса Христиана Андерсена. Конец примечания. На улицу выходит стеклянная дверь шириной с ворота каретного сарая. Рядом с дверью висит мраморная табличка. Она-то и привлекла наше стильте внимание. На дощечке выпита надпись «Судоходная компания Беллерад». Тут мы, стильте, начинаем действовать как два пловца синхронного плавания. Это трудно объяснить. Могу лишь сказать, что в основе наших действий лежит ощущение сопричастности высшей цели и солидный опыт, помогавший нам проникать в самые недоступные места с целью продажи лотерейных билетов в поддержку футбольного клуба «Фина». «Отъезжай на три метра назад», — говорит Тильте Хансу. «Потом выйди из машины и открой дверь нам с Питером. Когда мы выйдем, отдашь нам честь, а потом откроешь перед нами» входную дверь. Как я уже говорил, нет сомнений в том, что Ханс прошел стадию бурного развития, но всему есть пределы. В своем развитии он еще не дошел до той стадии, когда ему может прийти в голову перечить Тильта, так что он дает задний ход, выходит, открывает дверь и отдает честь» после чего распахивает перед нами стеклянную дверь.